Наташа выпила у судей в кабинете чашку кофе, накинула куртку и спустилась во двор покурить. Несмотря на погожий день и бьющее в глаза сильное мартовское солнце, от которого, как утверждает папа, можно загореть лучше, чем на курорте, настроение у неё было нерадостное. Две недели провести в самых тёмных и грязных закоулках жизни, нюхать чужое нечистое бельё. «Спасибо тебе, Альберт Владимирович». Наташа постучала пачкой родопи по ребру ладони, выбила сигаретку и, прикурив от последней спички в коробке, глубоко затянулась кисленьким дымом. Прищурившись, она подставила лицо солнечным лучам, чтобы хоть щеки немного подрумянились, и сквозь ресницы смотрела, как с ледяной бахромы сосулек, свисающий с крыши, падают сверкающие капли, чертят длинный пунктирный след в жемчужно-сером наздреватом сугробе. Судья, молодая, красивая и вежливая женщина, была одета как будто модно, но с той тоскливой советской элегантностью, которая словно превращает человека в гипсовый слепок самого себя. На ее фоне исторические шмотки второго заседателя и то выглядели поживее. И вообще этот работяга понравился Наташе. Он с порога отрекомендовался дядей Колей, судьи Рабел, обращался товарищ-судья Ирина Андреевна, но ну, а Наташу называл дочкой. Сначала Наташа боялась, что он начнет проявлять излишнее рвение, но дядя Коля высказался только по одному вопросу. Возмутился, почему женщины не идут обедать в столовую, а портят себе желудок сухомяткой. Наташа нахмурилась и снова сделала глубокую затяжку. Не хотелось признаваться себе, но все же не в последнюю очередь настроение у нее испортилось из-за красоты судьи. «Ирина Андреевна выглядит так, какой всю жизнь хотелось самой Наташе». У нее легкая стройная фигура с узкими бедрами, длинные ноги с лодыжками безупречной формы и прекрасные русые волосы с легким отливом рыжины. Они собраны в улитку, но можно себе представить, каким водопадом упадут, когда Ирина вынет все шпильки из прически. На затылке и на висках выбилось несколько непокорных нежных завитков. Все же женственность, если есть, то ничем ты ее не придушишь. У судьи большие ласковые глаза, точеный носик, маленький нежный рот, а главное – аккуратный, но упрямый подбородок и высокие скулы. «Красавица!» Ах, если бы хоть что-то одно, лицо или фигура. Очень непросто провести две недели рядом с совершенством. «Была бы я такой», — мрачно думала Наташа. глущенко наверняка в меня влюбился бы и сомневаться не стал. Даже не спросил бы, чья я дочка, академика или еще кого. «Простите, у вас лишней сигаретки не найдется?» Очнувшись от раздумий, Наташа увидела рядом с собой корпулентную женщину в каракулевой шубке. Про таких говорят «дама». Наташа протянула пачку, а когда дама зажала желтый фильтр между аккуратно накрашенных губ, тряхнула пустым коробком и протянула свою сигарету, от уголька которой дама, не чинясь, прикурила. «Вы здесь работаете?» — спросила Наташа вежливо и узнала, что дама — ее товарищ по несчастью, только заседает по гражданским делам и тоже не очень довольна своей участью. «Но две недели быстро пролетят». улыбнулась она. «Оглянуться не успеем». Дама кивнула и неумело вдохнула дым. Похоже, она не курильщица, а стрельнула сигарету, чтобы успокоиться. Что-то пришлось ей не по нраву. «Вы меня извините, ради бога, что я вмешиваюсь», — вдруг сказала дама нервно. «Но я значительно старше вас и имею право указать вам на некоторые промахи». «Да неужели?» Фыркнула Наташа, сразу пожалев, что поделилась сигаретой и огоньком. «Да, имею, потому что говорю это только ради вашего же блага. Вы выглядите вызывающе, а если учесть, что мы находимся в суде, то и просто нелепо». «Вызывающе что?» «Видите, я говорю вам это один на один, не для того, чтобы пристыдить вас, а только лишь с целью помочь вам выглядеть к месту и ко времени». «Если бы у вас была испачканная юбка, правильнее же указать вам на это, а не смеяться за вашей спиной». «Так что вызывающе-то?» перебила Наташа весело. «Зависть вызывающая?» «Это не шутки. Мы находимся в государственном учреждении, а на вас американские джинсы. Разве это прилично?» «А разве нет?» «Разумеется, нет. Вы проявляете пренебрежение к советской власти и к советским законам, являясь на заседание в иностранной одежде, предназначенной для работы и для спортивных занятий». Наташа засмеялась и внимательно посмотрела на даму. «Абсолютно ничего смешного». Дама покачала головой. «Мой долг был указать вам на неподобающий вид, а уж дальше вы сами думаете». «Вот я и думаю, какая связь между штанами и патриотизмом?» «Что? Я просто надела красивые брюки, которые мне идут. Или вы считаете, чтобы любить родину, обязательно быть страшной, нищей и несчастной?» «Не доводите до абсурда», — фыркнула дама и глотнула дыма. «С моей, между прочим, сигаретки», — весело подумала Наташа и сказала. «А вам уже официально сообщили, что ваше мнение — это истина в последней инстанции? Если нет, то лучше держать его при себе». «Девушка, я просто хотела помочь, а вы хамите». «Так и я хотела. Я сейчас сделала ровно то же самое, что и вы». «Дала совет, о котором меня никто не просил». Не дожидаясь ответа, Наташа бросила окурок в урну и легко взбежала вверх по лестнице. Немножко грубовато она ответила, тем более что дама, по сути, кажется, права. Наташа привыкла на работе ходить в хирургической робе, белом халате и удобной обуви. Вот и упустила из виду, что суд — официальное учреждение, и выглядеть тут надо солидно и презентабельно. Даже дядя Коля и тот принарядился. А она как деревня. Наташа вошла в туалет и посмотрелась в поясное зеркало, висящее над умывальником на белой почти до потолка облицованной кафелем стене. Прикид, конечно, дай бог каждому. Джинсы — настоящий райфл с лаконичной этикеткой и двойной строчкой. Они так здорово подчеркивают фигуру. И пуловер из ангорки, купленный на чеке в магазине «Альбатрос», сидит просто отлично. Жаль только, что сама фигура далеко не такая остромодная, как надетые на ней шмотки. Наташа с детства занималась лёгкой атлетикой, поэтому всегда была стройной и подтянутой. Но есть вещи, которые даются только от природы. Если у тебя широкий таз, то ты хоть сутки напролёт бегай, питаясь одними помидорчиками и салатом красоты из сырого геркулеса, или даже на очковой диете сиди, ничего не поможет. Кость не худеет. Ещё у Наташи очень тонкая талия, просто на редкость. Казалось бы, достоинство. «Ну что толку, если сейчас красивыми считаются только женщины с узкими бёдрами?» «Если ты не обладаешь лёгкой мальчишечьей фигуркой, всё, свободно. На твоё лицо никто даже не посмотрит. Хотя, может, и к лучшему». Наташа внимательно посмотрела в зеркало. все же физиономия у нее очень далека от мировых стандартов. Черты резкие, крупные. Художник, проиллюстрировавший все монографии отца и ставший другом семьи, восхищался Наташиной внешностью и утверждал, что она напоминает женщин с полотен Гогена. Комплимент, по мнению Наташи, довольно сомнительный. Гоген умер, а другого такого ценителя попробуй найди. Раньше Наташа стриглась под Мирей Матье, и это ей шло. Но вредный Глущенко заявил, что если она хочет работать хирургом, пусть или делает очень короткую стрижку, или носит косу, чтобы волосы не падали в рану. Наташа предпочла последний вариант, хотя все остальные женщины, врачи и операционные сёстры причесывались, как хотели, и Альберт Владимирович не привязывался к ним. Краситься он тоже запрещал, мол, штукатурка будет отваливаться с лица и тоже в рану падать. Наташа не стала возражать, что имеет доступ к нормальной косметике, которая ни от чего не отваливается никуда не падает. В общем-то, у нее от природы в лице было довольно красок. Она и раньше не злоупотребляла, а теперь вовсе отвыкла от макияжа. Наташа сдвинула брови, выпятила нижнюю губу и сразу улыбнулась своему отражению. Все говорят, что у нее удивительная улыбка. Все, кроме глущенко естественно. Только когда улыбаешься специально, на показ... то вид, наверное, со стороны очень глупый и напыщенный. Эх, жизнь! До того, как полюбить Альберта Владимировича, Наташа была полностью довольна миром и собой. Ей нравилось быть похожей на индианку, нравилось, что она любой поясок может застегнуть на последнюю дырочку, и еще спокойно пройдет кулак. Нравились даже собственные желистые, переразвитые от бега икры. Руки свои она тоже очень любила». А теперь только и делает, что ненавидит себя и сравнивает с другими женщинами. Вчера страдала, что не похожа на Джессику Ланч, сегодня вот судье завидует. «Из-за этого гада глуща меня вдруг на старости лет накрыл переходный возраст», — усмехнулась Наташа. «Первой любовью, как и корью, надо переболеть в детстве, иначе осложнение на мозг». После суда она собиралась домой, но неожиданно для себя самой в последний момент перестроилась. На перекрестке повернула налево и поехала в академию. Наташа водила единичку приятного песочного цвета, подарок отца на 21 год. Она любила сидеть за рулем и, наверное, стала бы профессиональным шофером, если бы не пошла в медицинский. К вечеру сильно похолодало. И то, что успело растопить яркое мартовское солнце, схватилось литком, так что на повороте машину едва не повело. Наташа приказала себе быть внимательнее. Заехав во внутренний двор клиники, она закрыла машину и быстро поднялась по лестнице, придумывая, зачем ей понадобилось вернуться на работу. Должна же быть какая-то причина. Однако Ерыгин, мирным попивающий чаек сам Перст, ничего не спросил, а только обрадовался, вскочил, помог Наташе снять куртку и сразу налил ей кружку густого ароматного чая. «Сахарку?» – спросил он, ласково заглядывая в глаза. Наташа отрицательно покачала головой и села в уголок за шкафом. Пить не хотелось, но смотреть, как от яркой, похожей на тёмной янтарь жидкости поднимается лёгкий пар, вдыхать чайный аромат и греть ладони от тёплой бока кружки было очень приятно. «Ну как тебе суд? Сильно устала?» Наташа улыбнулась. Её всегда трогало проявление заботы, от кого бы оно ни исходило. Только она открыла рот, чтобы рассказать про дядю Колю и красивую судью, как дверь ординаторской распахнулась, и вошёл глущенко. Сердце ёкнуло, так что пришлось отпустить кружку. Наташа скрестила руки на груди, чтобы не было заметно, как они дрожат. Непонятно было, заметил ее Альберт Владимирович или нет, но он сразу обратился к Ерыгину. «Ты как гинсекуна что ли? Дневников на войне не вел?» Глущенко бросил на стул довольно увесистую пачку историй. «Не понял?» «Саша, десять дневников всего с тебя Родина требует, а ты написать не можешь». «Завтра напишу за два дня. Отставить разговоры. Дневники — это святое. Отдай и не греши. Ручку в ручку и вперед». «А генсек-то спросил Ерыгин, улыбаясь и беспререкания усаживаясь за письменный стол. «Ничего страшного не произошло бы, напишу он истории завтра. Это Альберт Владимирович придирается». Хочет воспитать из Ерыгина такого же выдающегося хирурга, как сам, и действует по принципу «в большом деле нет мелочей». Ну-ну, флаг в руки. Наташа ухмыльнулась. Ерыгин хороший человек, добрый, отзывчивый, порядочный, но не орел. Недаром его вся академия называет Сашенькой, хотя ко всем остальным докторам принято обращаться по имени-отчеству. А может, она просто ревнует и завидует? вдруг глущенко уставился на нее мрачно и внимательно так причем генсекта спросила наташа неловко книги надо читать буркнул глущенко малая земля господи альберт владимирович как она к вам в руки то попала глущенко вдруг почти по-человечески улыбнулся и «Эта дочка соседи по квартире, первоклассница, из школы пришла и из порога огорошила родителей. Нам, говорит, на уроке очень интересную книжку читали. Срочно купите мне, хочу знать, что будет дальше». Мама с папой, естественно, дочь немедленно прокляли, а мне стало любопытно, тем более, что данный труд можно спокойно приобрести в книжном магазине без давки и ажиотажа. «И вы купили?» «Да». «И что, понравилось?» «Так точно». Наташа промолчала. Альберт Владимирович снова нахмурился и пристально смотрел на нее. Ерыгин вдохновенно строчил истории, а Наташа делала вид, что не обращает на Глушенко внимания. Она сидела, уставившись в свою кружку, чай в которой уже остыл и потускнел, потеряв свой яркий янтарный оттенок. Тут в ординаторскую заглянула медсестра и сообщила, что в пятой палате умирает пациент. Видимо, это был ожидаемый исход, потому что сестра говорила совершенно спокойно, и Глушенко не подорвался спасать, а только развел руками. «Ладно», — Ерыгин отложил историю болезни, — «схожу». Наташа осталась наедине с глущенко впервые за долгое время. От волнения она испугалась, что покраснеет, и отвернулась. «Слушай, это же ты на меня настучала?» — вдруг спросил Альберт Владимирович. «Что?» «Ты стукнула, что я православный и посещаю церковь?» «Нет». «А вы посещаете?» «Не твое дело, но если это ты, лучше признайся». «Нет, Альберт Владимирович, это не я». «А я думаю, ты решила мне отомстить, что я тебя не пускаю в операционную». «Слушай, я тебя прошу, только скажи правду. Понимаешь, хирургия – это работа коллектива, и чтобы делать действительно хорошие вещи, а не просто аппендиксы выковыривать, люди должны доверять друг другу. Если мы хотим и дальше двигаться вперед, то нужно каждому верить как самому себе. Когда же общаешься с коллегами и знаешь, что любой из них, даже самый близкий друг, может оказаться стукачом, ничего не выходит». глущенко прошелся по ординаторской и остановился у окна. Он отражался в темном стекле на фоне ночи высокий сухопарый с длинным узким лицом. Наташа понимала его чувства. «Трудно жить, когда не знаешь, кому можно доверять, и еще труднее так работать». «Ничего не выходит», — повторил глущенко «Альберт Владимирович, это не я, честно». «А если не ты, что ж глаза отводишь?» — холодно бросил он. «Ничего не отвожу». «Я вижу». Просто если хоть маленько совести осталось у тебя, скажи правду и забудем. Мы серьезное дело делаем, и будет очень обидно, если все пошатнется из-за капризов избалованной прошмандовки». Лучше бы он ударил. Наташа встала. От отчаяния звенело в ушах и кружилась голова. «Зачем мне трудиться и стучать на вас, когда я могу просто пожаловаться папе?» Наташа старалась, чтобы голос звучал холодно и извительно, но получалось, кажется, не очень хорошо. А моему отцу достаточно щелкнуть пальцами, и завтра вас здесь уже не будет. Мне кажется, Альберт Владимирович, вы прекрасно это понимаете и третируете меня не от жажды справедливости, а из зависти. Да неужели? Ну, конечно. Вы завидуете, что мой отец — мировая величина. Он одним словом может вас уничтожить, а вы способны только обзываться и пакостить по-мелкому». Наташа ополоснула свою чашку в раковине, надела куртку и вышла, тихонько притворив дверь. Пока спускалась к машине, в голове крутилась только одна мысль. «Зачем я поехала на работу?» Наташа открывала машину, когда из дверей вдруг вылетел глущенко, притормозил на секунду, осматриваясь, и быстрым шагом направился к ней. Он был в хирургических штанах и рубахе, только сверху накинул старый байковый халат. общую вещь, которой сотрудники пользовались, чтобы в холодное время перебегать из корпуса в корпус. «Слушай, извини», — начал Альберт Владимирович, но Наташа перебила его. «Не беспокойтесь, я не собираюсь жаловаться на вас, отцу». «Да при тут? При том, что не жаловалась и не буду. Вы напрасно подвергаете себя риску пневмонии, никакие репрессии вам не грозят, по крайней мере, с моей стороны». «Наташа, подожди, я просто хотел извиниться, что нехорошее слово сказал». «Что думал, то и сказал. За что ж извиняться?» «Да не думал я!» — глущенко попинал носком туфли лежалый сугроб. «Я просто слова перепутал. Хотел сказать «сверистелка», а оно вырвалось. «Ты, Наташа, мне не нравишься, но только как человек. Как по-другому-то я тебе вообще не думаю. Вот эти все дела, что я оговорился, клянусь, ни разу мысли не было ни одной нечистой в твой адрес». «Спасибо, Альберт Владимирович». теперь я могу ехать а как человек повторил глущенко ты мне совсем не нравишься можешь так своему папе и передать наташа засмеялась и села в машину чувствуя что может и расплакаться она завела мотор но альберт владимирович все не уходил стоял рядом легонько попивая сугроб что наташа опустила боковое стекло ничего сказал глущенко мрачно И вернулся в клинику. Наташа ехала грустная. Она не сердилась на Глушенко за то, что он обозвался нехорошим словом, потому что вполне поверила его объяснениям. Когда работаешь по 15 часов в сутки, и не такие слова можно перепутать. Но она представляла, каково сейчас Альберту Владимировичу, что он чувствует, и расстраивалась, что ничем не может ему помочь. О стукачестве она знала не понаслышке. Наташа училась в школе с преподаванием ряда предметов на английском языке, в которой хороших, благонадежных учеников периодически предъявляли иностранным делегациям показать, в каком достатке растут советские дети, какие они все умненькие и верят в коммунизм. Попасть на такую встречу считалось удачей. Так здорово было хоть на секунду прикоснуться к другой жизни, воочию увидеть то, что большинству советских людей доступно только через телевизор. А главное, там иногда можно было получить подарок – ручку, значок, блокнотик или другую подобную мелочь, обладание которой существенно повышало престиж советского ребенка. Наташа эта «раздача слонов» всегда казалась немножко унизительной. Но у нее все это и так было благодаря папе, а другим детям повезло меньше. Но в жизни часто так бывает. То, что не нужно, достается тебе без всякого труда. Наташа была умненькая, воспитанная, вежливая девочка с прекрасным знанием языка, поэтому ее всегда выбирали представлять советских детей перед иностранцами. После одной такой встречи в Доме дружбы Наташу вызвали к английскому завучу. Учительница с торжественным видом сказала, что до администрации дошли сведения о неподобающем поведении ученицы попович Якобы она в беседе с иностранцами говорила гадости о школе, учителях и жизни в СССР в целом. Наташа честно задумалась, припоминая разговор, что именно из ее слов можно было истолковать так привратно. Нет, все прошло как обычно, по стандарту. Нейтральный разговор о красоте Ленинграда, о достопримечательностях, которые нужно обязательно посмотреть, вот и все. Наташа была совершенно довольна жизнью, ну а если бы и нет, то иностранцам она бы точно жаловаться не стала. Нет, тут даже недоразумения никакого не могло быть. Поджав губы с очень мудрым видом, Завуч сказала, что они, конечно, не станут применять мер к такой хорошей ученице на основании одного единственного сигнала, но пусть это послужит Наташе уроком. Нужно быть очень осторожной в своих суждениях. Наташа тогда попросила сказать, кто именно про нее такое сообщил. Может быть, если они все вместе соберутся и поговорят, инцидент будет исчерпан. Может, человек действительно ошибся. Например, принял за нее кого-то другого или услышал не так. Все же разговор шел на английском языке. Завуч с учительницей переглянулись с таким видом, будто Наташа сошла с ума и о нею очень сочувствует. «Иди, девочка», — сказала Завуч мягко. Просто сделай выводы и не болтай лишнего. Наташа до сих пор помнила чувство безнадежной тоски, охватившее ее тогда. Она не боялась, что донос навредит ей, не подумала, что больше ее не станут брать на встречи или не примут в комсомол, нет. Дело было совсем в другом. Страшно было понять, что кто-то, кто давал списать или сам скатывал домашнее задание, кто вместе с ней слушал про чувство локтя, про «сам погибая а товарища выручай», кто-то из тех, кого она считала другом, оговорил ее ради каких-то несчастных ручек и значков. И совсем ужасно оказалась мысль, что этот человек сейчас улыбается ей, как ни в чем не бывало. Наташа тогда едва не заболела. К счастью, инстинкт самосохранения подсказал ей, что не надо всех подозревать и вычислять гада. Так действительно можно свихнуться или растерять настоящих друзей». Так не хотелось верить, что ни с кем нельзя быть искренней и говорить, что думаешь. Казалось немного диким, что черное нельзя назвать черным, пока не узнаешь, какого цвета оно считается официально. Иностранцы, конечно, другое дело, им жаловаться, это все равно, что жаловаться на собственную мать чужой тети, но в кругу друзей-то или в коллективе почему нет? Отец тогда рассказал ей о культе личности Сталина, о том, сколько хороших и честных людей было брошено в лагеря и расстреляно ложным доносом. Сам отец не пострадал только потому, что началась Великая Отечественная война, и он сразу ушел на фронт. Наташа слушала, и сердце замирало. Неужели так могло быть? Вдруг папа ошибается, ведь в школе они ничего этого не проходили. Разве могут люди быть такими чудовищами, как Сталин? «Не в Сталине дело, доченька», — сказал папа, грустно улыбаясь, — «нельзя все зло человеческой природы запихнуть в одного человека, не стоит и пытаться. Это в каждом из нас сидит, а не в Сталине. Все очень просто. Когда в человеке уничтожается хозяин, остается доносчик». Хлопская психология, куда ты денешься? Когда идея разбогатеть от своих трудов выкорчевывается полностью и благосостояние начинает зависеть только от царской милости, тут возникает очень большой соблазн отпихнуть от корыта того, кто пристроился там раньше тебя. Ну, очень большой соблазн. А почему сейчас не так? Люди становятся лучше? Спросила Наташа, и отец рассмеялся. Потому что машина репрессий стала слишком опасной и начала сама себя кушать. Сегодня ты настучал, а завтра на тебя, и ничего ты не сделаешь уже. Нет такого механизма, чтобы ты мог строчить доносы, а на тебя нет. Если бы его придумали, то все бы продолжалось. А так снизили степень риска, теперь лишают только должностей и привилегий, а жизни свободу не трогают, но принцип остался тот же». знай свое место у корыта и чавкай потише. Отец не был диссидентом и не пользовался своим положением лучшего хирурга страны, чтобы отпускать какие-нибудь шуточки про советскую власть, но зато и льстивых речей никогда не произносил. Он великий врач, и на этом точка. Тот разговор был, пожалуй, единственным, который у них состоялся на политической почве. Папа сказал, что если чего-то в жизни добьешься, то тебя обязательно будут завидовать, а значит и пакостить. Но единственный способ держаться – это оставаться самим собой, думать и поступать по совести. Только при этом совершенно не обязательно бегать и кричать на всех углах о своей ненависти к советской власти. В общем, Наташа понимала чувства Альберта Владимировича и очень грустно была от того, что она не может его утешить. Может, надо было соврать, что это она стукнула про церковь? Глушенко бы сразу полегчало. Он сейчас внедряет новую операцию, очень тонкую, тут необходима слаженная работа всей бригады. Хирург с ассистентом должны чувствовать друг друга так, будто они один человек с четырьмя руками, и анестезиолог тоже должен понимать ход событий. Моральная низость, конечно, не сказывается на профессионализме, но все равно тяжело подозревать своего ассистента, тем более, когда точно никогда не узнаешь, стучит он на тебя или нет. Может, у тебя родится какая-нибудь мысль по улучшению работы, а ты побоишься ее высказать, потому что стукач все переиначит, и тебя обвинят черт знает в чем. Или еще проще. Во время операции хирург испытывает колоссальное психологическое напряжение, Поэтому ему необходимо сосредоточиться исключительно на операционном поле. Все остальное он может себе позволять. Ругаться матом, петь, все что угодно. Бывают, конечно, и типичные, рутинные операции. А бывают моменты, когда сердце выскакивает от напряжения. Все это знают. И сестра никогда не обидится и не упрекнет оператора, когда он в критическую минуту обложит ее в три этажа за то, что подала не тот инструмент. Сестра не обидится, а стукач донесет. За грустными мыслями Наташа не заметила, как доехала до дому. Поставив машину во дворе, она еще минуту медлила выходить, так силен был соблазн развернуться. Вдруг нужно сейчас приехать к Альберту Владимировичу и все рассказать, чтобы он понял, что может доверять Наташе как самому себе. Когда появляется хоть один человек, которому можешь открыться, жизнь становится намного лучше. Наташа вздохнула и решительно вышла из машины. Никогда ты не убедишь человека доверять и любить, если он того не хочет.